Отдел девятый. Что аристократично? 257. Всякое возвышение типа «человек» было до сих пор и будет всегда делом аристократического общества, как общество, которая верит в длинную лестницу рангов и в разноценность людей, и которому в некотором смысле нужно рабство. Без пафоса дистанции, порождаемого воплощенным различием сословий, постоянной привычкой имени, Господствующей касты смотреть испытующий извысока на подданных, служащих ей орудием, и столь же постоянным упражнением ее в повиновении и повеливании, в порабощении и умении держать подчиненных на почтительном расстоянии, Совершенно не мог бы иметь место другой, более таинственный пафос – стремление к увеличению дистанции в самой душе. Достижение все более возвышенных, более редких, более отдаленных, более напряженных и широких состояний. Словом, не могло бы иметь место именно возвышение типа «человек», продолжающееся самоопределение человека, если употреблять моральную формулу в сверхморальном смысле. Конечно, не следует поддаваться гуманитарным обманам насчет истории возникновения аристократического общества, то есть предусловия этого возвышения типа «человек». Истина сурова. Не будем же щадить себя и, скажем прямо, как начиналась до сих пор всякая высшая культура на земле. Люди, еще естественные по натуре, варвары в самом ужасном смысле слова – Птичные люди, обладающие еще ненадломленной силой воли и жаждой власти, бросались на более слабые, более благонравные, более миролюбивые расы Быть может, занимавшиеся торговлей или скотоводством, или на старые, одряхлевшие культуры, в которых блестящим фейерверком остроумия и порчи сгорали остатки жизненной силы. Каста знатных была в начале всегда кастой варваров, Превосходство ее заключалось прежде всего не в физической силе, а в душевной. Это были более цельные люди, что на всякой ступени развития означает также и более цельные звери. 258 коррупция, как выражение того, что внутреннему миру инстинктов грозит анархия и что потрясён основной слой аффектов, называемой жизнью, коррупция, В зависимости от склада жизни, при котором она проявляется, представляет собою нечто в корне различное». Если, например, аристократия, как это было во Франции в начале революции, с каким-то возвышенным отвращением отрекается от своих привилегий и приносит сама себя в жертву распущенности своего морального чувства, то это коррупция». Это был, собственно, лишь заключительный акт той длившейся века коррупции, в силу которой она шаг за шагом уступала свои права на господство и принизилась до функции королевской власти, а в конце концов даже до ее наряда и украшения. Но в хорошей эмоции, И здоровой аристократии существенно то, что она чувствует себя не функцией, все равно королевской власти или общества, а смыслом и высшим оправданием существующего строя, что она поэтому со спокойной совестью принимает жертвы огромного количества людей – которые должны быть подавлены и принижены ради неё, до степени людей неполных, до степени рабов и орудий. Ее основная вера, Должна заключаться именно в том, что общество имеет право на существование не для общества, а лишь как фундамент и помост, могущий служить подножием некоему виду избранных существ для выполнения их высшей задачи и вообще для высшего бытия. Ее можно сравнить с теми стремящимися к солнцу, вьющимися растениями на яве, их называют «сипоматадор» которые охватывают своими ветвями ствол дуба до тех пор, пока не вознесутся высоко над ним, и тогда, опираясь на него, волю распускают свою крону и выставляют на показ свое счастье. 259 -е. Взаимно воздерживаться от оскорблений, от насилия и эксплуатации, соразмерять свою волю с волею другого — это можно считать в известном грубом смысле добронравием среди индивидуумов. Если даны нужные для этого условия, именно их фактическое сходство по силам и достоинствам и принадлежность к одной корпорации. Но как только мы попробуем взять этот принцип в более широком смысле и по возможности даже сделать его основным принципом общества, то он тотчас же окажется тем, что он и есть, волей к отрицанию жизни, принципом распадения и гибели. Тут нужно основательно вдуматься в самую суть дела и воздержаться от всякой сентиментальной слабости. Сама жизнь... По существу своему есть присваивание, нанесение вреда, преодолевание чуждого и более слабого, угнетение, суровость, насильственное навязывание собственных форм, Аннексия и, по меньшей мере, по мягкой мере, эксплуатация. Но зачем же постоянно употреблять именно такие слова, на которые клевета наложила из древля свою печать?